Глава с е д ь Фокус не удался. Сделай вид, что так задумано. Оглядывая разгромленную и захламленную лабораторию, я диву давалась, как можно довести помещение до такого состояния. В стенах светлели дыры, пол шел буграми, с потолка свисали неподдающиеся идентификации куски. Чем или кем это было – История этого мира молчит в тряпочку. Вон в ту, к о т о р ы й мой добрый друг Тёмный, решив навести порядок, протирал единственный уцелевший стол. «Радует одно», — задумчиво протянул Максим. «Хуже нам сделать не удастся при всём желании». «Вам-то», — фыркнул кот. «Машков, ты на втором курсе умудрился разгромить спортзал». «Всего-то корзина для мяча помялась». Смущенно пробормотала брюнетка. «Помялась!» – в ы т а р а щ и л с я кот. «Ты стойку с мясом выдрал, бугай!» «Очень интересный у вас спутник!» Прислушиваясь к нашей перепалке, заметил целитель. Лучезарно улыбнулся и потрогал ухо животного. Я слышал, что столичные маги заводят себе оригинальных фамильяров, но и представить не мог подобного уродства. «Эй, что ты себе позволяешь?» — возмутился Максим. — Это наш ректор. Прояви т а л и к о уважение. А то приготовлю чаек, от которого у тебя хвост отрастет. Или два. — Гич! — отпрянул блондин и завращал глазищами. — Вы околдовали своего ректора. Это же... Ох! Но, успокоившись, тут же выпрямился и, выкатив грудь, п р и о б н я л Максима. — Милая, не волнуйся. Я никому не скажу. Как говорится, я могила. «Если не уберешь лапы, так точно», — зарычал Машков. Я в полуха слушала их перепалку и перебирала ингредиенты, которые удалось добыть за короткое время. Котейка подобрался бесшумно и уселся прямиком на свитке о моем назначении, на обороте которого Максим по памяти записал состав той гадости, что мы выпили перед перемещением. «Как тебя у г о р а з д и л а Киселева!» Спросила животное и, почесав з а д н е й л а п о й ухо, прищурилась. «Ты же случайно попала сюда?» «Нарочно!» — отрезала я. «Лучше уж преподавать драконам, Егор Ильич, чем прозябать где-нибудь в северной деревушке, в землянке, обучая отпрысков, помешанных на экологии фриков». «Ты снова преувеличиваешь, Николь!» Сурово оборвал меня ректор. «Я лишь хотел, чтобы вы...» Он содрогнулся всем своим тощим тельцем и распахнул пасть, откашливаясь. Я успокаивающе почесала ректора за ушком. Шерсти наглотались, Егор Ильич. «Лучше скажите, как вы превратились в кота?» «Да еще попали сюда. Ладно, мы ненормальные, что провели странный ритуал по древней книге. Но вы, уважаемый человек и степенный учитель, точно не пошли бы на подобный рисковый эксперимент». «Много ты знаешь, Киселёва!» Выплюнув кусок шерсти, просипел ректор. Я задумчиво посмотрела на животное, не понимая ответа. «Что это значит? Ректор тоже был в той забегаловке? Может, он и состоял в неком тайном обществе, на которое намекала официантка, показывая нам старинную книгу? Или же...» «Колючка!» — заорал Максим. «А?» — встрепенулась я. «Или ты чертишь эту чертову схему!» — в ярости наседала на меня брюнетка. «Или я превращаю этого сладкоголосого эльфа в рыбку!» Она глянула в сторону целителя, а тот послал моему несчастному другу воздушный поцелуй. «Почему в рыбку, моя прелесть?» «Потому что они такие изящные и красивые!» «Потому что они молчат и быстро исчезают в глубине!» Безапелляционно заявил Машков. а если нет то становится добротным ужином». «Понял», — изменился в лице блондин. Замолчал и... «Исчез», — выталкивая целителя, добавила я. И прежде чем захлопнуть перед его прямым греческим носом дверь, припечатала. «Поверьте, это для вашего же блага». Заблокировав вход стулом, развернулась к застывшим в предвкушении друзьям, потерла ладони. «Приступим?» «Киселева!» — снова... п р о х р и п е л кот, но закашлялся, подавившись шерстью. ю э к и э Я решила отложить беседу с ректором на потом. А сейчас спасти жизнь себе и остатки рассудка Максиму. Судя по безумно блестящим глазам, мой атакованный ухаживаниями друг был на грани. «Мама, не пыхти!» Расставляя свечи, посоветовала я. «Пламя затушишь!» «И зелье расплескаешь!» Поддокнул Артем, чем заслужил весомый подзатыльник. А что, у ректора всего девять когтей осталось. Так вот почему говорят о девяти жизнях котов. Хихикнула я и поправила последнюю свечу. Готово. Начинай, темный. Тот забормотал некие словечки, которые я лишь смутно помнила по остаткам танцующих картинок из прошлого. Семенова с книгой в руках, Максима с банкой из-под оливок, Себя с пирочиным ножиком в дрожащих пальцах. Сейчас происходило почти то же самое. Магическую идиллию нарушал лишь кот, которого с характерным звуком выворачивало наизнанку. «Киселева!» В перерывах между освобождениями от проглоченных комков шерсти шипело животное. «Стой! Ке! Нет! Ке!» э «Давай уже!» Брюнетка сунула мне в руки колбу с дурно пахнущей смесью. п й колючка, и айда домой, честно. Если вернемся, к девчонкам больше приставать не буду. Знал бы, как это бесит, ни разу бы никого на свиданку не позвал». «Кис!» — э продолжал надрываться кот. «Николь!» — тихо позвал Артем и посмотрел жалобно. «Ты сомневаешься? Не хочешь покидать местного ректора? Он тебе понравился, да?» «Кисель! Николь!» — извивалось животное. «Да глотай уже!» — требовал Машков. «Стоп!» — закричала я и решительно отставила склянку. Покосилась на кошку. «Почему не делать этого? Объясните, ректор!» «Не выйдет!» — просипел он, и ослабевший растекся на заваленном хламом столе. «Это одностороннее заглянание Киселева!» «Врет!» — не сдавался Максим и, взяв колбу, снова вложил ее мне в руки. Посмотрел в глаза. Колючка. Носов мечтал отправить нас к черту на кулички. И у него получилось. Еще и проверил, нормально ли добрались по адресу. Надо проучить этого доморощенного колдуна и вернуться. Пей. Я перебрала в памяти все события последнего дня в нашем мире и кивнула. Очень на то похоже. Мы пошли за ректором, надеясь извиниться и уговорить его не наказывать нас. но попали в странное заведение, а Егора Ильича, как и не было. Зато появилась старинная книга. В любом случае, не попробуешь, не узнаешь. Мы уже в третий раз проводим этот ритуал, и пока все живы, пусть и не совсем в себе. Хуже точно не может быть. Когда отпила из склянки, убедилась, может.